джин. Он был заключен в нем без малого две тысячи лет. Этот джин поклялся осчастливить того, кто выпустит его на волю, обогатить, открыть все сокровища земли, сделать могущественнейшим из султанов и сверх всего выполнить еще три его желания. Или, например, волшебная лампа Аладдина. Казалось бы, ничем не примечательная, старая лампа, можно сказать, просто утиль. Но стоило только потереть ее, и вдруг неведомо откуда возникал джинн и выполнял любые самые невероятные желания ее властелина. Вам угодно редчайшее яство и питья? Пожалуйста, сундуки по самые края, наполненные золотом и драгоценными камнями, готово. Роскошный дворец сию же минуту превратить вашего недруга в зверя или гада с превеликим удовольствием. Предоставь такому чародею по собственному вкусу одарить своего повелителя. И снова посыпались бы все те же драгоценные сундуки, все те же султанские дворцы в личное пользование. По понятию джиннов из старинных волшебных сказок и тех, чьи желания они в этих сказках выполняли, это и было самое полное человеческое счастье, о котором только и можно было мечтать. сотни и сотни лет прошли с тех пор как впервые были рассказаны эти сказки но представления о счастье долго еще связывались а в капиталистических странах у многих людей по сей день еще связываются с сундуками битком набитыми золотом и бриллиантами с властью над другими людьми ах как мечтают те люди хотя самым завалящим дджини и старинные сказки, который явился бы к ним со своими дворцами и сокровищами. Конечно, — думают они, — любой джин, проведший две тысячи лет в заточении, поневоле и несколько отстал бы от жизни. И возможно, что дворец, который он преподнесет в подарок, будет не совсем благоустроен с точки зрения современных достижений техники, ведь архитектура со времен Калифа, Гарун, Аль-Рашида так шагнула вперед. Появились ванные комнаты, лифты, большие светлые окна, паровое отопление, электрическое освещение. Да ладно уж, стоит ли придираться». Пусть дали такие дворцы, какие ему заблагорассудится, были бы только сундуки с золотом и бриллиантами, а остальное приложится и почет, и власть, и яство, и блаженная праздная жизнь богатого цивилизованного бездельника, презирающего всех тех, кто живет плодами своих трудов. От такого джинна можно и любое огорчение истерпеть». И не беда, если он не знает многих правил современного общежития и советских манер, если он иногда и поставит тебя в скандальное положение. Чародею, швыряющему со сундуками с драгоценностями, эти люди все простят. Ну, а что, если бы такой джинн да вдруг попал в нашу страну, где совсем другие представления о счастье и справедливости? где власть богачей давно и навсегда уничтожена, и где только честный труд приносит человеку счастье, почет и славу. Я старался вообразить, что получилось бы, если бы Джинна спас из заточения в сосуде самый обыкновенный советский мальчик, такой, как миллиона в нашей стране. И вдруг я... Представьте себе... Узнаю, что Волька Костыльков, тот самый, который жил раньше у нас в Трехпрудном переулке, ну, тот самый Волька Костыльков, который в прошлом году в лагере лучше всех нырял. Впрочем, давайте я вам все расскажу по порядку. Глава первая. Необыкновенное утро. В семь часов тридцать две минуты утра веселый солнечный зайчик проскользнул сквозь дырку в шторе и устроился на носу ученика шестого класса Вольки Костылькова. Волька чихнул и проснулся. Как раз в это время из соседней комнаты донесся голос матери. — Нечего спешить, Алеша. Пусть ребенок еще немножко поспит. Сегодня у него экзамены. Волька поморщился. Когда эта мама перестанет, наконец, называть его ребенком? Ну, что за чепуха? Ответил за перегородкой отец. Парню скоро тринадцать лет. Пускай встает и помогает складывать вещи. У него вот-вот борода начнет пробиваться, а ты все, ребенок, ребенок. Складывать вещи. Как он мог это забыть? Волька сбросил с себя одеяло и стал торопливо натягивать штаны. Как он мог забыть такой день? Семья Костыльковых переезжала сегодня на новую квартиру в новеньком пятиэтажном доме. Еще накануне вечером почти все вещи были запакованы. Мама с бабушкой уложили посуду в ванночку, в которой когда-то давным-давно купали младенца Вольку. Отец, засучив рукава и по набрав полный рот гвоздей, заколачивал ящики с книгами. Потом все спорили, где складывать вещи, чтобы удобнее было их вносить утром. Потом пили чай по походному за столом без катерти. Потом решили, что утро вечера мудренее и легли спать. Одним словом, уму непостижимо, как-то он мог забыть. что они сегодня утром переезжают на новую квартиру. Не успели напиться чаю, как с грохотом ввалились грузчики. Первым делом они широко распахнули обе половинки двери, язычными голосами спросили «Можно начинать? Пожалуйста!» ответили одновременно мать и бабушка и страшно засуетились. Волька торжественно вынес на улицу укрытому трехтонному грузовику диванные валики и спинку. «Переезжайте», — спросил у него соседский мальчишка. «Переезжаем», — небрежно ответил Волька с таким видом, словно он переезжал с квартиры на квартиру каждую неделю. И в этом не было для него ничего удивительного. Подошел дворник Степаныч, глубокомысленно свернул цигарку и, неожиданно, завел с Волькой солидный разговор, как равный и с равным. У мальчика от гордости и счастья слегка закружилась голова. Он набрался духу и пригласил Степановича в гости на новую квартиру. Дворник сказал «С нашим удовольствием». Словом, налаживалась серьезная и положительная беседа двух мужчин. Когда вдруг из квартиры раздался голос матери «Волька, Волька, ну куда одевался этот несносный ребенок?» Волька помчалась в упустевшую, непривычно просторную квартиру, в которой сиротливо валялись обрывки старых газет и пузырьки из-под лекарств. — Наконец-то! — сказала мать. — Бери свой знаменитый аквариум и срочно влезай в машину. Будешь там сидеть на диване и держать аквариум в руках. Больше девать его некуда. Только смотри не расплескай воду на диван. — Непонятно, почему у родители так нервничают, когда переезжают на новую квартиру?